Отказываться было поздно. Олег выдернул из горлышка деревянную затычку, поднес бурдюк к рту. На вкус его содержимое напоминало грибной суп, но было совершенно безвкуснее. Когда последняя капля упала на язык, зазвучали бубны. Их было три, натянутых на деревянную костяную основу расписанных человечками, зверями, деревьями и птицами. Причем, как смог заметить Ведун, во время игры мудрецы били не просто так, а нарывили попадать билам именно по фигуркам, причем в каком-то определенном правильном порядке, в каком он разобраться не успел. Четверо мудрецов вышли к нему, начали приплясывать рядом, а Ирин торопливо пояснял: Слушай бубен, не стой, пляши. Слушай бубен, не отставай. Отпусти свое тело, расслабь его, позволь ему двигаться самому. Слушай бубен, разум должен уйти к бубену, а тело к свободе, пляши. Олег послушался, принялся скакать, двигая руками и ногами, выделяя всяческие кульбиты. Дёргая плечами, крутя головой и одновременно, как было указано, старательно слушал медленно нарастающий ритм ударов. Поначалу у него получалось плохо, поскольку все движения приходилось делать сознательно. Но постепенно отпущенное на свободу тело вошло во вкус, начало дрыгаться самостоятельно. Это позволило разуму еще качественнее сосредоточиться на звуках ударов потянуться к ним во всей его сущности настала какая-то невероятная легкость. Легкость во всех суставах и конечностях легкость в движениях легкость в душе вслед за ритмом ведун двигался все быстрее и быстрее в какой-то миг с изумлением осознав что способен на танец ещё более быстрый и решительный Он закружился, он взмыл, он отдался легкости сирит он. Он понял, что находится уже не в чуме. Олег парил где-то в вышине с удивительной для ночи ясностью, видя под собой леса и реки, поля и холмы, а еще тысячи миллионы красных огоньков, похожих на язычки свечей. Ему стало любопытно, что это. Он спикировал к одному из них и увидел отдыхающего, завернувшегося в оленьи шкуры мужика. А недалеко от него два огонька обозначали спящих в обнимку маму и ребеночка. В восторге от новых способностей, серединну взметнулся обратно в небо, закружился там, думая, чтобы еще такое легкое и веселое сделать. И вспомнил, ради чего все это затеял. Ему нужно найти Раджафа. Раджафа. Но как же отличить его огонек среди миллионов других? Хотя эти огоньки души живых людей. Великий Раджаф не живой. Он не ест, не пьет, он не умирает. Разве могут быть такими живые существа? Он питается силой мертвых. — А значит, еще мертве, самых умерших из людей. Он не может быть красным огоньком. Он должен быть черной пробоенный на фоне серой однотонной земли. И к тому же Олег примерно знал, куда тут направляется. Сперва по широкой реке Раджав мог свернуть на любую из проток. — Нет, ничего странного не видно. Тогда дальше взглянуть на речушки, до которых путники не успели доехать, тоже обычный мир. А если еще дальше. Олег увидел впереди, за широченной рекой, по которой они скакали, еще более солидную. Справа, к востоку, на ней густая россыпь из тысяч огоньков выдавала очень крупное население, возле которого Наверняка имелось достаточно большое кладбище. Середин пригляделся к этой реке внимательнее. На полпути между местом слияния и городом заметил темно пятно, нырнул к нему. Одинокая лошадь, сумки и седло на земле. Черный, как смола, путник спит, завернувшись в овчину. Олег заглянул с одной стороны, с другой ничего не разобрать он попытался коснуться путника, крикнуть, но тут вдруг дернулась лошадь. Путник шевельнулся, приподнял края вчины. Лица бедун так и не разглядел, зато увидел приколотый к чоломея большой колдовской камень, Ограненный хрусталь. Раджав! Раджав! роджав. Тяжело простонал он, открывая глаза, и с удивлением увидел бревенчатый потолок. Электрическая сила. Так где же это я? Я вроде на палатах засыпал. в худшем случае это должен быть чум. "Мы принесли тебя сюда, Саттва", услышал он знакомый голос. Олег рывком сел, но начал заваливаться на бок и чуть не упал со стола на пол. «Что ты, господин. Его тело еще помнит свободу чужеземка, но он останется немощным еще несколько часов, половину дня. Так это было на самом деле? Блуждающим взглядом Ведун нашел Верина. Ты о чём, Саттва? Ну, конечно, было, если меня называть Саттва. — сообразил на Середин. Любовод, тащи меня на улицу, я нашел Раджафа. А на улицу-то зачем? не понял купец. Вы там снег Странный он ныне. — Ну, ладно, посторонитесь, дайте на руки выжму. На в огороде свёквыню друга посадил на нижнюю ступеньку. Дай нож. Смотрите, вот река, по которой мы ехали. Она впадают в еще большую по размерам. А мы вот здесь на узкой протоке. Принялся чертить на свежевыпавшем снеге ведун. Вот тут город какой-то большой. А Раджав сидит вот здесь. Я уверен, он хочет напасть на город, захватить его кладбище. А нам до него день вниз по реке, день по большой реке, к совсем большой, потом вверх по течению еще дня три. Пять дней. Но он за это время тоже на пять дней вперед уйдет. «Не нужно пяти дней, решительно трезвел Ирин. Я понял, что за город выбрал демон, туда от нас есть прямой путь. За день туда поспеем. Димон доберётся до города за один день? Сатва? Нет. скаку на него устал давно? Расстояние еще большое. Нет, за день не доберётся. Коли сегодня успеем домчаться, то завтра утром встретим на подступах. Тогда ему точно не уйти. Я укажу запрягать оленей, повернулся Ирин. у нас же кони есть, крикнул ему вслед любовод. Олени надежнее, — ответил через плечо мудрец. Да им виднее, дружи, согласился ведон. Они местные, свои дороги лучше знают. Давай тогда собираться, нужно взять доспехи, оружие, веревку и с запасом всю забирай. еды на всякий случай. Олег попытался встать, Но тут же опять потерял равновесие, завалился в сугроб и попросил и меня в какие-нибудь сани кинуть. Не забудьте.